Глава четвертая. Куст, под которым я пряталась, рос в маленьком дворике заброшенного дома, от которого только и осталось, что три стены и часть крыши. Но зато у дома был подвал. Пусть вход в него был засыпан обломками полностью обвалившейся стены, но я ведь не человек, а потому небольшой щели мне вполне хватило, чтобы через нее проскользнуло мое тощее теперь тело. А полезла я в ту щель лишь потому, что именно оттуда тянуло прохладой и пахло водой. Мне повезло. Подвал был не очень большой, но, судя по всему, раньше он был частью большого подземелья. Несколько сбитых стеллажей, больше похожих на палате, были абсолютно пусты, но у дальней стены слышалось журчание воды. Я нашла ее, чистую, свежую, холодную и очень вкусную. Медная, по всей видимости, трубочка торчала прямо из крепкой еще каменной стены. Вода текла из нее тоненькой струйкой, скапливаясь в небольшой чаше, выдолбленной в центре массивного камня. На первый взгляд камень и чаша казались единым монолитом, но вода через край не переливалась. Я не стала разбираться, почему это происходит, а просто припала к воде, как путник, чудом пересекший пустыню. Лишь через несколько часов я смогла отойти от воды, решившись обследовать свое временное пристанище. Пахло плесенью, пылью, грязными тряпками. Но вот крысами не пахло, и воздух был довольно свежим. Зрение моё подстроилось к полутьме, и я, не напрягаясь, заметила кучу тряпок в дальнем углу и ржавые цепи, закрепленные на противоположной стене. «Всё? Нет, не все. По полу, причем каменному полу, тоненькой струйкой сквозил воздух. Из этого каменного мешка есть еще один выход. Интересно. Сверху остатки развалюхи, а внизу... Но это не по моим силам и возможностям. Не разгадать мне этот секрет. Много ли сможет кошка, да к тому же еще и полудохлая. А еще кушать очень хочется. И пока я могу двигаться... Мне нужно срочно найти, где, а главное, чем закусить. Далеко идти не пришлось. Нужно было всего лишь выползти из подвала и перейти на противоположную сторону узкой улочки. Ночь на дворе не мешала, а помогала. Меня такую маленькую, такую грязную и тощую, тенью скользящую вдоль хлипкого забора, не замечал никто. Запаха кошек я поблизости не ощущала, А вот собаки в городе определенно были, и одна из них сейчас громыхала цепью справа от меня в соседнем дворе. Если судить по грозному окрику и запаху, хозяин принес своему грозному сторожу пищу. Нужно посмотреть на сторожа. Может, поделится? О, большая псина! Но все равно поделится. А что делать? Жизнь такая непредсказуемая штука! Огромный по сравнению со мной, лохматый Кабель учуял мое присутствие сразу. Стоило только протиснуться между досок забора и рванулся ко мне. Бежать? Черта с два, я есть хочу. А когда я злая и голодная, что мне какая-то собака? Подскок, и вот уже мои лапы обхватывают собачью голову, крепко вонзаясь когтями, а зубы впиваются в нос. Обиженный виск местного бобика оглашает всю близлежащую территорию. Но хозяин на помощь не спешит, а пес, скуля от боли, безуспешно пытается меня спросить. Не получается. Зубы сжимаются чуть крепче, и вуаля. Поза подчинения в его исполнении выглядит просто великолепно. Как она выглядит? Проигравший и признающий силу своего противника ложится на живот, Голову кладет между вытянутых передних лап. Медленно ослабляю свой захват, внимательно наблюдая за реакцией пса. Вскочит? «Нет, лежит и лишь поскуливает». «Обидела тебя, маленький, хороший мой!» «Всегда любила собак». Трусь об его морду, давая понять, кто тут теперь главный, и зализываю пострадавший нос. К собачьей чашке подходим вместе. Мне разрешают выбрать понравившиеся кусочки. Уйти в свое убежище не смогла. Силы к концу подошли. Но и так неплохо. Будка у моего нового друга крепкая. Любит его хозяин. Да и сам он просто душка. Наглею окончательно. Залезаю в нее вместе с псом, пытаюсь устроиться у него под боком и застываю в полном ошеломлении. Огромной пастью очень осторожно. «Меня берут поперек тела и укладывают между передних лап. «Всё, я сплю. Меня вылизывают. Жизнь удалась!» «Ой, какой большой! Это же как сильно жрать надо было хотеть, чтобы на такого монстра в рукопашную полезть!» «А я почти чистая. Какая прелесть!» «Собачка, я тебя люблю! Иди, обниматься будем!» А то проснулась, а тебя нет. Ходят тут всякие, спать мешают, собачку мою волнуют. Вон, как старается, лает, как надрывно. Где уже этот хозяин? Глухой, что ли? Пришли к нему, а он и носа не кажет. Мой песик ведь может и устать, охрипнуть. И этот тоже приперся, стоит, ждет. Сколько можно над бедной животиной издеваться? Или ближе бы подошел уже, или бы топал, Туда, откуда пришел. Ну, наконец-то, хозяин нарисовался. Домик бедный, заборчик хлипкий, а рожа у хозяина, как луна на небе. А луны-то в этом мире две. Ночью увидела. На пять минут забыла, куда шла. А красавец мой лохматый замолчал и пить побежал. А я подожду немножко. Зачем себя красивую лишний раз демонстрировать? Люди они ведь как? Меньше знают, лучше спят. А сама я уже к людям не отношусь, и потому разговор гостя и хозяина слышу очень хорошо, да и спать мне лишняя информация не помешает, а вот выжить поможет. Новости оказались интересными. В город приехал отряд столичной стражи. Начались поиски и облавы. Ищут молодую виконтессу. За помощь в поисках и полезную информацию обещают вознаграждение. Трясут бордели нищих, местных магов. На улицах хватают всех, кто вызывает хоть малейшее подозрение. Круто взялись. Только зря все. Некого уже искать. Ушла девочка. Может, и правильно сделала. граф рассчитывал на долгие годы поисков, а тут на тебе». Сделают повторный магический поиск и определят, что искать уже некого. Вот тогда он и попляшет. Чтоб тебе, тварь такая, новую жену подыскали, старую, страшную и обязательно сволочную. А если она еще и королевской крови окажется, то совсем хорошо будет. Ее исчезновение не простят и просто так не спустят, да и охранять будут, как сокровищницу. Боги, «Если вы есть, а облагодетельствуйте, красавчика, будьте добры. А зачем и почему обо всем этому мордатому рассказывают?» «Э, нет, докладывают. Как интересно. А что, а где, а почему?» Два дня я отсыпалась и отъедалась, встав на постой у моего Бобика. Она третий начала оживать. Оглядела себя разимую и ужаснулась. Шкура лишняя на боках висит, лапы слабые, мышцы дряблые, когти не точены, зубы не чищены, вот только морда умытая. Бобик на день несколько раз умывает. Чудо мое лохматое. Был бы человеком, влюбилась бы. Так, главное, если я теперь хозяйка данного тела, значит, придется именно мне все исправлять. Начнем тренировки. Сильные ноги и острые когти еще никому не мешали. А все же как хочется к луноликому мужику в дом заглянуть. Почему ему по несколько раз в день всякие темные личности отчитываются, а? Так, сначала ноги, а то, случись что, и убежать не смогу. Утро наступило быстро. еще на рассвете я без особых проблем выбралась из города. Примыкавший к городским стенам жидкий лесок прекрасно подошел для моих целей. Но прежде чем начать тренироваться, я решила найти воду. Нашла. С большим трудом, но нашла. В маленьком узком овражке в корнях огромного дерева маленький такой ключ из земли бил. Вот неподалеку от него я и решила обосноваться. Но именно в тот день больше ничем заниматься не стала. переоценила свои силы. На силу назад к Бобику добралась. А он, солнышко моё ненаглядное, и покушать не оставил, и массаж языком сделал. Но все же, как мне плохо не было на утро. но за город я все таки опять выбралась. Добралась до лесного исполина, попила водички и отправилась обратно. И так целых десять дней. На одиннадцатый день почувствовала, что я, добежав до дерева, совсем не устала, и приступила к тренировкам. Первые дни просто бегала, потом бегала и прыгала через препятствия. Затем начала использовать для тренировки деревья. светку на ветку, с разбега, без разбега, удар, подскок, еще удар и, наконец, охота. Оказалось, что охота – дело трудное и непростое. Все меня неуклюжую слышат, видят и чувствуют. Раньше, владея своим собственным телом, я была не просто воином, а умелым воинам, могла пройти, не потревожив пылинку, а это тело слабое, неуклюжее, с другими возможностями. Расстройство одно. Хорошо Бобик кормит, а то я бы уже с голоду сдохла. А ведь пора бы собаченки моей и гостинцы начать таскать. Сколько можно объедать животину? Но сначала луналикий. Этот день настал. Проскользнуть за спиной хозяина моего Бобика – пока он корм в его чашку накладывал, не составило никакого труда. Да и спрятаться там, куда я попала, можно легко и просто. Я и спряталась под старым шкафом. Зашел в дом мужик, захлопнулась дверь, и начались чудеса. Домик, снаружи казавшийся очень маленьким, и внутри был таким же. Сразу за входной дверью начиналась жилая комната, она же кухня, она же прихожая. Печь, стол, лавка, узкая кровать, заправленная потрёпанным жизнью, но чистым покрывалом, и шкаф для вещей. Немногочисленная посуда стояла на полках, висевших на стене возле печи. Единственное окно закрывало плотная темная занавеска. А еще сундук с магической начинкой. Всё. Я чуть было не разочаровалась. Стоило сюда лезть для того, чтобы разглядывать это убожество. Вот только сундук. Аларчик просто открывался. Ничего интересного он собой не представлял. Обычный холодильник, в моем понимании. Луналикий, когда крышку приподнял и чуть запотевший кувшинчик достал, то по запахам, волной прокатившимися по домику, стало ясно, что достал он для себя что-то вроде пива. А еще там есть мясо, рыба и даже молоко. Запасливый какой. Стемнело почти, а он свет не зажигает. И чем они здесь по вечерам занимаются? Сядет на лавку, вдарит по пиву и спать, что ли, ляжет? А я тут вот под шкафом спать буду, без Бобика? Мы так не договаривались. О, нет, не сел и не лег, к шкафу потопал. Сейчас раздеваться будет». Нет, не раздевается. Носом в пустой угол уткнулся. Кувшинчик к себе прижал и скребется. Там, в темноте. Сам себя наказал, что ли? Детство вспомнил. Ой, дверь, дверь, дверь! Только она узкая какая-то, но зато массивная. На петлях совершенно бесшумно поворачивается и прилегает очень плотно. потому как по полу от нее воздухом совершенно не тянет. Как же хорошо, что люди под ноги почти не смотрят, и как же хорошо, что у любого животного слух и обоняние во много раз лучше человеческих. Вот я мало того, что буквально под ногами у мужика проскользнула, так еще и заранее услышала, что там, куда собираюсь проскользнуть, кто-то есть, и, судя по дыханию, «Этот кто-то на дверь точно не смотрит». Я оказалась права, но лучше бы я ошиблась. Дверь за мной закрылась сама. Хват, так звали Луналикова, его гости, к тому времени уже спустился по лестнице вниз и пропал из виду. Спустилась под тускло освещенные лестницы из десяти ступеней и я. Прижимаясь вплотную к стене, стараясь двигаться как можно более осторожно, выглянула из узкого, короткого тоннеля и обмерла. Слов нет. Такие хоромы! Под стареньким домиком. А кладка стен такая же крепкая и древняя, как и та, куда я пить лазила. Большая комната была плохо освещена, зато богато обставлена. Посмотрев чуть раньше на обстановку в замке Ланьи, я вполне могла сравнивать. Так вот. Все в этом помещении было в разы дороже. И мебель, и ковры, и гобелены, покрывающие стены. Стол, шкафы и кресла были просто произведениями искусства. Откуда? Наследство? Или сам добыл где? А вот еда на изысканных тарелках была самая обычная. Вот только тот, для кого ее, судя по всему, приготовили, не хотел есть. Он умирал. Тяжёлое с хрипами дыхание, бледная, покрытая испаренной кожа, мутный взгляд прекрасных глаз и запах смерти. Всё вокруг было просто пропитано им. Не знаю, сознавали это люди или нет, но я, раз вдохнув, с полной уверенностью могла сказать, что до утра парнишка, лежащий на роскошной кровати, не доживет. Еще в замке я обратила внимание на то, что вижу магию. Пусть тело Ланги изменилось, пусть оно теперь выглядит не так, как было назначено ему природой, но ее способности к магии никуда не делись. И сейчас я отчетливо вижу, как тело парнишки, лежащего на кровати, окутывает магическое существо или заклинание. Оно словно черный спрут с длинными черными щупальцами, которые сжимают свою жертву все крепче и крепче. одной из щупалец обхватывает горло, поэтому он так дышит. А мужик-то присел на кровать, взял паренька за руку, гладит его пальцы, а у самого по лицу слезы текут. «Прости, милыш, прости меня. Виноват я перед тобой. Обещал твоей умирающей матери заботиться о тебе, и вот не доглядел. За мои грехи страдаешь ты». Не нужно мне было спорить с этим магом и требовать с него обещанное. Но ну, не хотел он за услугу платить, и боги бы с ним. Но нет, злость меня взяла, гнев глаза закрыл. Не отдал я ему заказ, а разыскали мы тогда для него древний артефакт. Уходя, запустил он в меня каким-то мерзким заклятием. И вот именно в этот момент ты в комнату вбежал и взял все на себя». Как он смеялся тогда и приговаривал, что получилось все даже лучше, чем он ожидал. Как же мы его искали тогда, всех опросили. Все, что угодно, обещали тому, кто сможет помочь. Того, кто заклятие наложил, так и не нашли. Он, видишь ли, под личиной к нам приходил, а другие маги только руками разводили. «Долгих десять лет это проклятие убивает тебя, а я так и не смог ничего сделать». если бы можно было взять эту пакость на себя. Но даже этого маги сделать не смогли. Прости меня, мальчик мой. Ты так долго боролся. Я готов все отдать, что у меня есть, тому, кто тебе поможет». Мужчина пересел в стоявшее рядом с кроватью кресла. В комнате повисла тишина, прерываемая только хриплыми, натужными вздохами задыхающегося парнишки. Ещё через час крепко выпивший хват задремал, а я решилась на очередную глупость. Осторожно пересекла комнату и запрыгнула на кровать. Аккуратно переступая лапами, подобралась ближе, пытаясь разглядеть лицо юноши. Да, именно юноши, потому что лежащему на кровати человеку на вид было лет пятнадцать. Я сумела разглядеть рыжие цвета цветомеди волосы, разметавшиеся по подушке. зеленые глаза с ресницами того же оттенка, прямой, чуть заостренный от болезни нос, впалые щеки щёки и потрескавшиеся губы. И только тогда поняла, что он не спит, старательно дышит, сдерживает стоны и смотрит. Наблюдает за тем, как моя наглость принюхивается, присматривается, любопытничает, поставив ему лапки на грудь и вытянув шею. Одно мгновение, второе... И вот щупальца черного спрута пришли в движение, сжимаясь сильнее, перехватывая горло еще туже. Его пальцы бессильно заскребли, захватывая одеяло. Голова откинулась назад, в последнем усилии освободиться. Испугавшись всего происходящего, я поступила так, как поступила бы обычная кошка, кинулась на противника. Именно моя магия, войдя в соприкосновение с проклятием мага, По всей видимости, спровоцировала его, и теперь я пыталась порвать щупальце, перехватывающее горло Милыша. К своему удивлению, делала я это не настоящими своими когтями. Что-то черное, эфемерное показалось из моих лап. Я не маг и не могу правильно объяснить, что это было, но эти призрачные когти легко справлялись с плотью магического спрута. Глубокий вздох парнишки порадовал меня. и я стала рвать эту дрянь уже всеми четырьмя лапами. И вот последний сгусток отталкивается от груди Милыша и летит мне в морду. Как же я испугалась! Но все обошлось. Я физически почувствовала удар, который швырнул меня на пол. Хорошо, хоть хвату на колени не угодило. Ошеломлённая и испуганная, я внимательно следила за тем, как, теряя остатки сил, тварь растворяется — маленькими искорками растекаясь по моей шерсти. «Не соврал Лорен. Не липнет ко мне никакая магия. Есть. Все. Вот только сил совсем нет. Но оставаться здесь нельзя. Нужно спрятаться. А еще поесть бы. Силы восстанавливать нужно? Нужно. Вот зараза. Как прятаться, так сил нет. А как про еду вспомнила, появились». Выбираю кусочек побольше и под кровать, кушать и спать. Вон парень спит уже, и мне пора отдохнуть от трудов праведных».